Корф отвечал, что императрица и ее союзники употребят все свои средства для успеха доброго дела на Сейме, и что он немедленно даст знать в Петербург о предъявленном плане. Но не должно спешить объявлениям в провинциях, что денег нет. Надо б на отписать к благонамеренным депутатам, чтоб ехали на Сейм, а деньги, между тем, будут присланы. Дюринг и Оккергельм возражали, что если приятели в Стокгольм приедут, а денег на их содержание не будет, то придется содержать их тем, кто их вызвал. А лучше оставить их дома, чем увеличивать ими противную партию, к которой, по крайней нужде, они непременно перейдут. Корф просил, чтобы, по крайней мере, пропустили один или два почтовых дня, обещая сейчас же отправить курьера в Петербург с представлением положения дел. Патриоты согласились. На этом донесении Бестужев написал для императрицы: по слабейшему мнению видится необходимопотребным быть в Швецию ежели не тридцать, то по меньшей мере столько ж, как недавно, а именно двадцать тысяч рублей к коммергеру Корфу как наискорей е отправить, и на то незамедлительное все высочайшие резолюции толь паче потребно. Ибо если прямое время в раздаче достаточную денежную сумму упустится, то воспоследуемый из того вред неявную войною поправлен быть не может. А при пересылке же таких денег Корфу ему повелено будет свое старание приложить, дабы со стороны английского министра Гюдекенса по меньшей мере равная сумма раздавана, и при этом всевозможные экономии наблюдаемы было. Корф сообщил, будто граф Тессин обнадеживал, что по верным известиям, с прибытием графа Воронцова в Петербург, дела получат другой вид, ибо Воронцов будет идти против системы канцлера. Но это Бестужев заметил. Тессин весьма пристрастно и с истинностью нисходно разглашает, ибо нынешняя система не канцлерова, но государя Петра Великого, по которой во время нынешнего славного ее церкви. Императорского величества державствования совершенно последуется и премудрым ее императорского величества проницанием к всевысочайшей славе, чести и благополучию империи ее, а к крайнему при огорчению недоброжелательных России с благополучным успехом в действие производится. Канцлер же только малым орудием есть в исполнении только премудрых ее величества распоряжений и повелений».